За какое? Удивился Минц. За горло, просто ответила женщина. Но если пойти мимо церкви по российвы пятницы, то там остановка автобуса. Знаешь, зачем ее там устроили? Зачем? Чтобы мы ему мерзавцу удобнее было по утрам с бухгалтершей встречаться. Они встречаются и сразу в автобус разротом заниматься. В автобусе? И в автобусе тоже? Сомнительно. Значит, ты ли, Христофорович».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 Нет, не крокодил и не привидение, существо неизвестного пола и национальности, даже неизвестно с какой звездной системы, схожее с оранжевым пауком и в то же время напоминающее кенгуру, стояло на цыпочках в подземном сосуде и втыкало в потолок железную палку. С потолка капала и сыпались какие-то крошки. Вы что здесь делаете? спросила Ксения, которая вовсе не испугалась. Существо оторвалось от своей деятельности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 Что случилось? – спросила Ксения. Чую твое сердце, – ответило существо, похожее на кенгуруиного паука или паутинного кенгуру. Что мой ты меня все равно обманывает? Пока я здесь передвигаюсь, он на свидание бегает. Ты женщина? – спросила Ксения. И еще какая женщина, даже мученица. А сюда как попала? Я так ревную, – сказала паутинная кенгуру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 Они уже поднакопили жизненный опыт. Простите, спросил Алексей, вы случайно несчастная жена одного развратника? Червячина громко зарыдала и произнесла: "Он и кру! Черт знает, с кем оплодотворяет. Я этого не вынесу". А полученная кенгуру тихо сказала: "Велика вселенная, а нашей сестре везде плохо". И женщины.